Как раз в эти минуты Халиб сидел на корточках перед Рефиком, который откинулся на подушках. Халиб пил чай. «Половина четвертого», — сказал Рефик. «Уже пора действовать». Этот шакал Сурен бегает по городу уже целый час. «Любопытно, сколько он зарабатывает на комиссии», — подумал вслух Рефик. «Я думаю, он ограбит Метелкина». «Его дело, господин», — сказал Халиб. Он покосился на пачку денег, полученную им от Сурена. Деньги лежали на низком столике у дивана, куда он положил их, все. Он не посмел взять. Рефик знал, что Халиб не взял себе. Они знают об адской машине. Ты не забыл завести на 8? Тикает, кивнул Халиб. Рефик улыбнулся, показав белые сахарные зубы. Сейчас они уже посылают туда телеграф, сказал рефик. Можешь посмотреть на часы, через два часа генералы в Батуми и адмиралы в Севастополе уже будут знать, что на Измаиле большая партия контрабанды. Завтра в Петербурге будут знать. И Мителкин надолго сядет в тюрьму. И этот паршивый профессор, его перестов, который претал нашего отца Османа, все сядут. И правильно. Зачем превращать военный корабль в госпиталь? Святое место в склад контрабанды. Это грех, согласился Халиб. Умный человек мстит чужими руками, сказал Рефик. Они весело рассмеялись, потом они пошли спать, потому что завтра долгий и трудный день. Близки уже войска-освободителей. Не сегодня-завтра начнется бегство неверных. Метелкин пропадет как дым, русские офицеры исчезнут, как дурной сон. А что касается греков и армян, и самый отвратительной из них, приспешницы сатаны, соблазнительницы и держательницы борделя о спасии Теофилата, худший из худших, хоть и желаннейшей из желанных, то она не уйдет отсюда живой. Ее распнут солдаты-победители и превратят в кучу кровавого мяса, и она умрет вопя о милости. Так будет отомщен славный осман Гюндюс. В это верил его ученик и наследник по прозвищу илгас Андрей проснулся от страшного кошмара. Кто-то догонял его, чтобы утопить, но лица того, кто гнался, он не видел. Андрей открыл глаза и посмотрел на иллюминатор. Тот был четко виден в темноте голубым кругом. «Значит, уже светает. Еще три часа хода, и будет батум». Спать не хотелось. Андрей приподнялся на локти, Росинский спал на спине, подняв вертикально бородку и легонько деловито посапывая, будто спешил выспаться, чтобы вернуться к своим любимым рукописям. Андрей оделся и поднялся на палубу. Ему хотелось увидеть, как из моря поднимутся далекие горы Кавказского берега. Точно такими их много сотен лет назад увидел Одиссей и спутники Езона. Там их ждала Медея и удивительные приключения ради золота. На пустой от того, обширной верхней палубе транспорта было прохладно и влажно. От поднявшегося тумана поручни и стойки были в каплях и потеках влаги. Рифленая палуба под ногами была мокрой. Издали зазвучали гулки и частые шаги, словно кто-то стучал на большом железном барабане часто и мерно. Андрей обернулся, по палубе бежал матрос, белый робит и холщовых клешах. Он пробежал мимо Андрея, не посмотрев на него. Гулбу шмаков по железу затих в отдалении. Впереди по курсу корабля все еще висел туман, так что море и небо сливались там, впереди, в белесой дымки. Андрей пошел по палубе. Под парусиновым навесом стояли в ряд несколько десятков коек, что, видно, не поместились внизу. На них лежали одинаково накрытые одеялами и одинаково держащие руки на одеялах раненые. Они спали либо лежали, глядя вверх. Между кроватями медленно шла медицинская сестра в черном платье и белым с красным крестом передники. Вот она остановилась у койки, губы ее шевельнулись. Она говорила, что то солдат, а потом пошла дальше, снова остановилась. На этот раз недалеко от Андрея снова нагнулась и провела ладонью над лицом глядевшего в небо раненого. Когда рука поднялась, глаза его были закрыты. Сестра перекрестила умершего, потом потянула простыню и закрыла ею его лицо. И пошла дальше, заглядывая в лица. Над Андреем, словно крепостная башня, поднималась дымовая труба, дым был обильным и черным. Наверное, это было плохо, Такой столб дыма виден издали. Андрей посмотрел в море в поисках миноносца сопровождения Фердониси и увидел, как тот возник из тумана, видно, замедлил ход, позволяя Измаилу догнать себя». Он был нем и безлюден, и даже дым над его короткой, наклоненной назад трубой, был почти не виден. Андрей смотрел вперед и дождался желанного момента. Постепенно туман истончался, и море становилось видным все далее перед носом Измаила. Это движение совпало с подъемом солнца, край его показался почти прямо по курсу транспорта, и яркий свет пробился сквозь поредевший туман. Чем более поднималось солнце над морем, тем быстрее таял и исчезал туман, и когда Андрей зажмурился от ослепительных лучей и поднявшегося над горизонтом светила, туман уже исчез, не оставив о себе воспоминания, кроме мокрых поручней, стоек и палубы. Солнце быстро нагревало воздух, металл начал сохнуть, и кое-где над палубой поднялся легкий пар. Море открылось далеко впереди, но ожидаемого Кавказского берега Андрей не увидел, лишь легкую голубую, чуть темнее неба дымку, которую можно было принять за полоску оставшегося тумана. Андрей понял, что если он побудет еще полчаса на палубе, то сможет различить берег. И тут в ровный и привычный уже гул двигателей корабельных машин, шум волн разрезаемых, Фарштевнем Измаила Вмешался новый непонятный звук Не ожидая, что такое стрекотание Может послышаться сверху Андрей сначала окинул взглядом море Но море было пусто И только потом Андрей поглядел на небо И увидел, что корабль догоняет гидроплан С русскими опознавательными знаками на крыльях Самолет летел настолько низко Что видна была голова пилота Свесившегося вниз и делающего Свободной рукой знаки Андрею Которые могли быть истолкованы как «стой» Андрей не мог остановиться или остановить Измаил, как следовало видно понимать жесты летчика. Но потом он увидел, что, летя совсем низко, даже откачнувшись в сторону, чтобы не налететь на трубу или не задохнуться в черном дыме, пилот продолжает энергично махать рукой, и Андрей понял, он пытается обратить на себя внимание тех, кто находится на капитанском мостике. Затем аэроплан пропал из виду, но почти сразу появился вновь. Он совершил круг над Измаилом. До Андрея донесся звонок, короткий как приказ. Затем тон корабельных двигателей изменился. Они застучали реже, не так громко. Палуба дрогнула под ногами, корабль замедлял ход. Гидроплан снова скрылся. Андрей с той упорочней все ждал, когда он появится. А тем временем Измаил все замедлял ход, и тут Андрей увидел, как сбоку появился миноносец «Фердонисий». И цель его маневра стала понятна Андрею, когда он увидел, что самолет уже находится не в воздухе, а замедляя ход, плывет по спокойному утреннему морю, покачиваясь на своих поплавках. Миноносец резко замедлил ход неподалеку от самолета, и Андрею было видно, как с него спускают шлюпку. Вся эта сцена медленно перемещалась назад, потому что торможение транспорта происходило куда медленнее. И он все еще продолжал идти вперед, оставляя сзади гидропланы и миноносец. Но пока еще эта сцена разворачивалась в достаточной близости от Андрея, Настолько, что он мог видеть детали и даже узнать летчика, который довольно легко выскочил на плоскость гидроплана и пошел по ней держась за стойки, чтобы встретить шлюпку с миноносца Усатая физиономия летчика была Андрею отлично знакома. Это был военлет Васильев в облегающем голову пилотском шлеме, кожаном костюме и высоких крагах, а на шее, как черное ожерелье, висела пустая повязка, на которой военлет носил якобы раненую руку.